Глава 71. Меня вычислили. С трёх сторон к зданию приближаются по паре бойцов. Ребята серьёзные, в касках, бронежилетах и с укороченными автоматами. Страх тисками сжимает грудь. Это нормально. Страх надо затолкать вглубь души, но не убивать. Здоровый страх мобилизует скрытые резервы, позволяет соображать и принимать решения в разы быстрее. Я смотрю на часы. 12 минут. Надо продержаться. Мгновенно прицеливаюсь, и первый боец хватается за раненное бедро. Ну не в голову же ему стрелять, право слово. На такой короткой дистанции... Пуля СП-5 пробьёт любую каску. Бойцы мне не враги, а вынужденная помеха. Пока напарник оказывает ему помощь, я перекатываюсь под окно у другой стены и ловлю красной точкой ногу бойца из второй группы. Выстрел! И напарник спешит оттащить в безопасное место раненного товарища. Снова смена позиции. «Где третья группа?» А вот и они. Временно отступили, залегли за деревьями. Я даю предупредительный выстрел в ствол и следующей пулей сбиваю ветку над их головами. Пусть знают, что находятся под контролем. Ух, небольшое затишье. Сколько осталось? Одиннадцать минут. Да что же так медленно тянется время? к маленьким стрелкам наручных часов, словно привязаны пудовые гири.